Глава вторая Полина появилась почти сразу. Я даже не успел ничего обсудить с сестрой, только начал ее плавно подводить к тому, что свежесозданному клану Елисеевых нужен полноценный целитель. Поскольку целители здесь были несколько ущербны, а Анна видела себя в роли мага-исследователя, то пока она меня не понимала. Но это пока. У меня был прекрасный набор из имперской книги именно лечебных заклинаний, а для них характерно усиление по мере практикования. Набор был малый, но там имелось все необходимое для старта именно целителя, а уж дальше, пусть они проявляют свои исследовательские таланты, из-за которых ее и удерживали Мальцевы. Было еще одно тонкое место в моем плане, вопрос изменения внешности, но к нему я собирался перейти чуть позже. Полина влетела и сразу со всхлипом повисла у сестры на шее. «Анечка!» — разревелась она. «Я думала, что все, тебя уже нет. Но потом Ярослав выяснил, что ты жива. И не только выяснил, но и вытащил». Она повернула ко мне уже изрядно залитое слезами лицо. «Спасибо, Ярослав. Моя семья этого никогда не забудет». Похвала была приятна. Неприятно было то, что теперь они ревели уже обе в четыре ручья и вряд ли были способны на конструктивное мышление. Но «Лучше бы забыла». «Потому что, если кто-то проболтается, то мои нынешние проблемы с Мальцевым покажутся совсем детскими». «А они есть?» – удивилась Аня и шмыгнула носом совсем как младшая сестра. «Не было бы. Может, я и не полез бы в Огурцова. А не полез бы – тебя бы не вытащил». «А как ты ее вытащил?» Глаза Полины, окруженные слипшимися от слез ресницами, уже сияли от любопытства. «Просто». Усыпил и перенес через ограду. «Немного рисуюсь, ответил я. Аня посмотрела со скепсисом. «Весела она прилично, а я не выглядел заправским селачом, способным таскать предметы весом больше себя. Но других вариантов у меня не было. Подкоп и перелет были еще менее вероятны». К нам заглянула мама. «Я схожу за тортом». Собиралась, но совсем забыла. «Чуть виновата», — сказала она. «Не теряйте меня. Приду и все приготовлю». Дверь за ней захлопнулась, и Аня повернулась ко мне. «Допустим, меня действительно вытащил ты. Вопрос, зачем?» – пообещал Полине. По лицу Анны было понятно, что она не верит мне ни на грош, и если продолжает спрашивать, то лишь потому, что хочет понять, кто стоит за мной. Но тут я ее ничем не мог порадовать. За мной стоял только я сам. Ну и немного Айлинг. Но он стоял слишком далеко, чтобы с ним можно было познакомиться. «Допустим. А что дальше?» «В смысле?» «Что ты собираешься делать дальше?» «Ты сказал, чтобы я отсюда не уходила, потому что у тебя есть план». «Могу предложить работу на клан Елисеевых. Независимо, — сказал я. Обещаю достойную зарплату и доступ к нужным знаниям. Не припомню такого клана, потому что он только сегодня создался». «Вынужденно». «Так-то я просто хотел завести производство, но после того, как на меня неоднократно наезжали Мальцевы, пришлось искать кого-то, кто смог бы им противостоять. В клан Лазаревых я отказался вступать, пришлось заводить свой, чтобы заключить с ними договор. По мере моего рассказа, глаза Полины округлялись, как у героини аниме. Нет, сестру она не забывала и крепко держала за руку, как будто боялась, что та исчезнет или потеряется, но внимание теперь уделяла больше мне». «То есть...» «Ты теперь глава клана?» Восторженно спросила она. «Формально, да. Регент, мама, но она дала клятву ничего не подписывать без моего согласия». «И много вас в клане?» Скептически спросила Аня. «С тобой будет трое». Она оскорбительно захихикала, вытирая выступившие теперь уже от смеха слезы. «Ярослав, ты же понимаешь, что Мальцевы меня просто так в покое не оставят?» «Лазаревы пообещали сделать для тебя новые документы». «Мелкий, похоже, ты не понимаешь», — сожалеюще сказала Анна. «Даже с новыми документами мне придется уехать в тьму Таракань, и не факт, что меня там не найдут, после чего никакие Лазаревы не защитят клан Елисеевых». «Слушай, я же сказал, что все это решу». С раздражением ответил я. «Защитить тебя я в силах. Мальцевы вообще никогда тебя не найдут, если ты не придешь к ним и не скажешь «вот она я». Внезапно Анна насторожилась, и только после этого я обратил внимание на две ауры магов у нашей двери. Взламывать они не собирались. Наверняка, оценив защиту и сообразив, что пока они доберутся до внутренности нашей квартиры, мы успеем десять раз вызвать полицию. А то и настрочить сообщение в крупный новостной портал с прекрасным заголовком «Маги Мальцевых опять развернули войну против Лазаревых». «Похоже, даже приходить не придется», — обреченно сказала Анна. Эти двое точно за мной. Какие двое? Недоуменно спросила Полина. У нашей двери два мага, пояснил я. Скорее всего, мальцевские. Скорее всего, проследили за тобой, и решили проверить, зачем ты ко мне пришла. Во взгляде Анны промелькнуло удивление. Не ожидала, что кто-то кроме нее увидит? Зря. Я обычно даже больше могу видеть, но сейчас расслабился. Да и сложно постоянно сканировать, когда по подъезду все время кто-то шляется, то вверх, то вниз. «Пойдут первые доходы, нужно будет присмотреть дом с большим приусадебным участком, чтобы не влипать вот так, и утыкать там все артефактными датчиками». «Аня, не нервничай, Ярослав что-нибудь придумает». Попыталась успокоить сестру Полина. «Неужели?» – выдохнула та, не разделявшая уверенности сестры. «Для начала расцепитесь», – скомандовал я. «Аня, быстро на кровать Полина ко мне и раскрой, наконец, учебник по немецкому. Мы же ради него здесь собрались». «Думаешь, они так увлекутся вашими занятиями, что не заметят меня?» Скептически спросила Анна. «Мой отвод глаз, мальцевские артефакты пробивают на раз-два». Тем не менее, она послушалась и залезла на кровать с ногами. «Ключевое слово – твой», – отрезал я. Больше я сказать ничего не успел, потому что вернулась мама, а с ней в нашу квартиру вломились и оба мага. Зато успел сделать. Бросил на Аню невидимость, а Полину притянул к себе и начал целовать. Она поначалу опешила и уперлась в меня руками, и лишь сообразив, что это постановочная сцена, обняла меня сама. Валившиеся маги увидели двух целующихся подростков, которые испуганно отпрянули друг от друга. Маги были незнакомые, но не менее наглые, чем те, что ограбили сервы на накопителе. «Здесь было трое!» — уверенно сказал один из них, и хищно огляделся. «Вы вообще кто?» — наехал на него я. «По какому праву вы вваливаетесь в дом главе клана?» «Какого еще клана?» – проворчал он, водя артефактом по сторонам. «Но моя невидимость идеальна. Примитивным артефактом ее не обнаружишь». Черт что!» «Говори, кто тут у вас был куда делся?» «Мама, звони Лазаревым», – рявкнул я. «Они обещали прислать боевиков». Мама что-то испуганно пискнула на заднем фоне, но явно не про телефонный звонок. Подозреваю, если она телефон достала, то его уже отобрали. «Стоп-стоп-стоп! Каким Лазаревым?» «Обычным» мы как раз сегодня заключили с ними договор по которому они отвечают за нашу безопасность да нет тут никого к нам заглянул второй маг Сбайнул, видать артефакты за охранной системы нестандартная она тут это не объясняет почему вы валились в мой дом без разрешения я выдвинулся вперед стараясь создавать как можно больше шума потому что невидимость на аню я бросил а вот полок тишины не успел Сейчас это было бы палевно, с работающими артефактами, которые могли бы засечь магический импульс. А может и не могли. Я пока с местными артефактами не сталкивался. Во всяком случае так, чтобы иметь возможность их подержать в руках и внимательно изучить. Это нарушает мои права, и я буду жаловаться. Кстати, какой клан вы представляете? Не заметить на на рукавах с огромной буквой М мог только слепой. Но я демонстративно смотрел куда угодно, только не туда. Маги переглянулись, поверили они мне не до конца, слишком несолидный я выглядел, но поверили, поэтому усиливать конфликт не стали, и старший из них сказал почти вежливо. Мальцевых. Дело в том, уважаемые, что мы не хотели никого оскорбить. Мы ищем опасную беглую преступницу. Опасную? Хмыкнул я. Очень. В подробности мы вдаваться не имеем права, но все, кто с ней контактирует, подвергаются нешуточному риску. «Вы бы не водили, с кем попало, к вам бы не было ненужных визитов». Он кивнул на насупившуюся Полину. «С кем мне водиться, выбираю я, а вас попрошу на выход», — рявкнул я. «В этой комнате точно не было третьей персоны? Вы меня сейчас пытаетесь оскорбить или подольститься?» Хмуро ответил я вопросом на вопрос. Он хохотнул, бросил одобрительный взгляд на Полину, которая все это время простояла соляным столпом, красным то ли от смущения, то ли от злости, еще раз осмотрел комнату, поводил артефактом, потом неожиданно спросил. «Разрешите заглянуть в шкаф?» «После этого вы уйдете?» «Нужно же убедиться!» «Заглядывайте!» В шкафу он тоже поводил артефактом, после чего вспомнил, что в комнате есть окно, и выглянул в него, уделив внимание тому, что происходит снаружи. Но там ничего интересного не обнаружилось. Поэтому вражеский маг выругался сквозь зубы на криворуких артефакторов, неохотно извинился и столь же неохотно двинулся на выход. Я пошел за ним, удостовериться, что ушел, и что не забыл своего боевого товарища, который как раз выходил из кухни. В прихожей обнаружились испуганная мама и валяющаяся на боку коробка с тортом. «Нет, торт в любом виде вещь вкусная, но на день рождения он должен быть еще и красивым». «Этот красивым уже не будет. Хоть его весь свечками и стыкой, значит, нужен другой». «Ты! Быстро, до магазина за тортом на замену!» «Только подумай, два придурка испортили такой день!» «Мы только исполняем свою работу», – неуверенно сказал первый. «Ваша работа – портить отношения между Мальцевыми и Лазаревыми?» «Так я вам помогу. Сделаю сейчас один звонок». Я достал телефон. «Действительно, неловко как-то получилось». Алекс, сходи за тортом, не стоит расстраивать хозяев». С нажимом сказал первый. «Еще раз приносим наши извинения. Мы не хотели внести раздор между кланами». Знал бы, что получу такое преимущество в разговоре с мальцевскими магами, завел бы клан раньше. Вон как уважительно первый маг бубнил извинения все то время, что второй маг бегал за тортом. Принес не такой, который так и лежал на боку в прихожем и потеряли, а что-то пафосное в огромной коробке». С извинениями от клана Мальцевых к клану Елисеевых, сообщил я, милостиво принимая коробку. Не слышал. Подозрение опять заполыхало в обоих. Ничего, еще услышите. Клану и дня нет. Желаю вам больше не ошибаться и не использовать неисправные артефакты. Дверь я захлопнул за ними с огромным удовольствием. Трофейный торт отнес на кухню, поставил на стол, потом обратился к испуганной маме, которая все это время простояла в прихожей, прижимая к груди руки. «Кто-то обещал вкусный ужин?» «Все, они ушли». «Совсем?» «Отмерла мама. Надеюсь». Невидимый сани я снимать сразу не стал. Сначала внес правку в защиту квартиры, чтобы никто извне не мог увидеть, сколько здесь человека каких. Даже если здесь кто, и то теперь останется тайной для проверяющего, после чего развеял заклинание. «Я же говорил, защищу». «Мелкий, а ты не такой уж и мелкий и полон неожиданностей». Попыталась пошутить Аня. Была она бледновата, но держалась неплохо. Я уж было решила все. Добегалась. А нет. Прошли мимо и не заметили. Знаешь их? А то. старший, который еще ничего. А тот, что помоложе, сволочь первостатейная. Она нахмурилась. И всю эту сволочь я сейчас натравливаю на вас и на свою семью. «Ничего, мы переживем», – бодро ответила Полина. «Лишь бы с тобой все было нормально». На меня она старалась не глядеть, а когда смотрела, краснела и отворачивалась. Нежная какая. Можно подумать, это у нее первый поцелуй. Я посмотрел на Полину и сообразил, что действительно первый. Похоже, идея оказалась не слишком удачной. Пока я решил делать вид, что ничего не случилось. Может, пронесет, и никто не будет настаивать на втором. Анна шокированной не выглядела, и то хлеб». Со мной будет нормально, если мне не придется всю жизнь просидеть на чужой кровати. Фыркнула Аня. Ярослав, до появления этих двух милых магов, ты что-то говорил о том, что меня не найдут. Ах да, спохватился я. Мы тебе изменим внешность. Капитально. Вместе с Аурой. Она хихикнула, решив, что я шучу. Сил у меня с накопителем должно хватить, серьезно продолжил я. Внешность можешь выбрать сама. Вспомнил особенности заклинания и добавил... Пол тоже. Но учти, что сколько материала есть, столько и уйдет. Ни больше, ни меньше. Аня заинтересовалась. «То есть, если я захочу стать худой настолько, чтобы сойти за модель...» Я прикинул ее вес и дополнил. «То тебе придется сильно вырасти. За два метра точно». «Ну ты и хам!» – возмутилась она. «Какой есть? Меняем внешность?» С ответом она не торопилась. «Какую работу ты хотел мне предложить?» «Нашему клану нужен целитель, причем нормальный, а не такой, которого может заменить врач». «Нормальный — это как в сериалах?» — скептически спросила она. «Нормальный — это как тогда, когда я себе кровь остановил и последствия убрал. Напомнил я». «Кстати, а как ты это сделал?» «Есть базовый набор целительских практик. Комбинируя их, можно добиться многого. А еще, зная, как все устроено, сможешь придумывать новые». Звучит слишком красиво, чтобы быть правдой. Проблема целителей не в отсутствии заклинания, а в том, что внутреннюю структуру они рассматривают в проекции, а она искаженная. «А зачем в проекции?» — удивилась Полина. «Я могу и себя, и другого осмотреть так». «Ты видишь только каналы и источник», — напомнил я. «Для целителей этого мало». «Есть так называемое целительское сканирование, позволяющее...» «Стоп, стоп, стоп!» — остановила нас Аня. «Что я только что услышала? Полина видит каналы и источник?» «Но она же не маг!» «Она маг и моя ученица!» В доказательство Полина создала настоящий фаербол, заклинание, которое я ей не так давно показал. На большой у нее сил пока не хватало, и то, что сияло сейчас у нее в руке, напоминало маленькую ярко светящуюся бусинку, но спутать это с чем-то другим было невозможно. «Офигеть!» – выдохнула Анна. Полина поиграла своим фаерболом, перекатывая его между пальцев, потом развеяла. «Полина растет как маг, но до полного раскрытия потенциала я еще далеко». «Не будет лениться, переплюнет тебя нынешнюю», — пояснил я. «У тебя тоже возможен рост». «Научишь своим практикам?» — прищурилась она. «Хитрая какая. Ты мне даже не ученица. Не могу же я пойти в ученица, кому попало?» «Напоминаю, кто попало, вынес тебя защищенной базы Мальцевых так, что они почесались только утром». «И как тебе это удалось?» У меня был хороший учитель. Аня, у меня такое чувство, что ты продолжаешь работать на Мальцевых и выясняешь сейчас все для них. Я ж правильно понимаю, что просто так ты мне ни одного заклинания не выдашь? Правильно. Либо ученическую клятву приносишь, либо верности. Ученическая предпочтительнее. Она не вечная и показывает что-то удобнее. Но внешность я тебе могу изменить просто так, авансом. Тогда, если не примешь мое предложение, заберешь документы и уедешь, куда захочешь. Но по Ане было видно, что никуда она не уедет. Какой маг откажется от новых неизвестных другим заклинаний? Только глупый, а моя собеседница дурой не была. «А почему именно целитель?» – неожиданно спросила она. «Потому что есть ритуал, позволяющий полностью раскрыться магу и проходить его лучше всего с помощью целителя. Поэтому целитель нужен мне и двум моим ученикам. Ты просто не представляешь, на что способен настоящий целитель. Ты точно не разочаруешься». «Возможно, я бы не уговаривал ее так, но другого сильного мага под рукой у меня не было. А какой целитель слабого?» «Правильно, никакущий. Прыткий ты какой мелкий. Ладно, пока внешность меняем, и я буду думать. Как мне показалось, Аня хотела еще раз убедиться в том, что я что-то значу как маг, а что для этого может быть лучше, чем результат заклинания «Императорская защита свидетеля». Правда, я его еще ни разу не использовал, но руки так и чесались проверить» то есть я смогу выбрать внешность, какую хочу. И следующие полчаса она мне втолковывала, что именно нужно изменить до идеала. Чуть нос, чуть губы, чуть разрез глаз, чуть убрать в талии, чуть добавить в грудь. Полина активно ей помогала. И то, что получалось в результате, в моем воображении выглядело как целлулоидная кукла. «Ты станешь стандартной до да незапоминания, если все это проделать», — возразил я. «Давай так. Я буду менять на свой вкус». «До закрепления результата можно показывать и менять. Не понравится, откатим к тому, что было. Начинаем?» «Рост будем добавлять?» «Начинаем?» «Будем!» Энергично кивнула Аня. Интерлюдия вторая «Что значит пропало?» Тихо прошипел Игнат Мефодич. Но Новиков не обманывался. Патрон терял голос, когда злился так, что орать не мог, а орал он почти всегда и по любому поводу. А еще вместе с голосом он терял контроль над своими действиями. Вот и сейчас от правой руки Мальцева, собранной в кулак, зазмеилась тонкая дымная струйка, на что тот не обращал внимания. Исчезла из комнаты, в которой находилась. Делая вид, что все нормально, ответил Новиков. «Территорию Огурцова она не покидала. Мы просмотрели все записи наружных камер». Мальцев положил кулак на стол, и сразу запахло паленым. Горел не стол, он-то был огнеустойчивым. Горели бумаги, лежащие на столешнице. Заполыхали они бодрые одновременно, но глава клана даже не обратил внимания на такую мелочь, тем более, что там ничего важного не было. Ни одной бумажки с печатями. Так, сводки, отчеты, даже не недельные, дневные и уже просмотренные. Но на всякий случай мы прошлись по родителям, парню и всем подружкам. Как ни в чем не бывало, продолжал Новиков. «Нигде не зафиксированы ни она, ни ее аура. Парень так вообще уже с другой живет». «Тебе не кажется, Павел, что многовато просчетов с твоей стороны за последнее время?» Все так же обманчиво тихо спросил Мальцев. «Того, кто напал на внука, не нашли. Откуда взялись накопители, не нашли. Теперь девка пропала, и ее тоже не нашли. Девка сама по себе не слишком важная и нужная, но сам факт неприятный». «Да не всплывет она», — уверенно ответил Новиков. Наверняка охрана перестаралась с развлечениями, а концы решили зачистить. «А что мозгодеры?» «Поковырялись по верхам, ничего не нашли. Дальше лезть не стали. Там у каждого блок, его вскрывать, без охраны останемся», — недовольно сказал Новиков. «А вы сами, Игнат Мефодич, сказали, что девка не настолько важна. Оштрафуем всю смену, сошлем на охрану шахты». Бумаги на столе догорели и рассыпались пеплом. Мальцев опустил голову и уставился на них, словно только что заметил. ее в последнее время изменяет Паша. Почти нормально, — сказал он. — Просчет за просчетом. Еще один, и отправишься на шахту сам». Новиков покаянно опустил голову, но подумал, что на шахту отправиться намного лучше, чем на кладбище. «А второе, с таким начальством, куда вероятнее первого».